«Суббота». Открыла глаза, всматриваясь в сонное лицо Макара. Выглядел он безумно притягательно. Не удержалась и потянулась рукой к его щеке. Так увлеклась и не сразу поняла, что он смотрит на меня. И этот взгляд заставлял мое сердце сжиматься. «Привет!» — услышала я хриплый голос Глебова. Попыталась вернуть руку но он перехватил ее, не позволяя убрать. Прожигал глазами, гипнотизируя, обездвиживая. «Не бойся меня», — услышала я его просьбу, которая шла от сердца. «С чего ты решил? Разве нет? Ты себя сдерживаешь». Задумалась над его словами и вздохнула. «Думаешь? Я вижу». Убежденно заявил он, не сомневаясь в своих словах, как и я в его. Но почему? Повинуясь странному порыву, я подалась и поцеловала его. Нежно и сладко, пытаясь распробовать, и он позволил мне. Я касалась губами слегка, что казалось таким захватывающим, вызывающим интерес. Но не стоило. Хотела отодвинуться, как вдруг Глебов потянул меня к себе и навис сверху, вызывая во мне океан эмоций. Застыла на месте с открытым ртом, не зная, что от него ожидать. В следующую секунду Макар меня поцеловал, да так, что все тело перестало слушаться, повинуясь ему. Страстно, горячо, жадно. Я наслаждалась его нежностью и страстью. Стук в дверь отрезвил, притом Даниэль за настойчивый и громкий. Уткнулась в грудь парня, спрятав лицо, желая куда-нибудь провалиться. Это что сейчас было? Посмотрю, кто там. Глухо выдал Глебов, нехотя отстраняясь и заботливо укрывая одеялом. Мне же оставалось закрыть глаза и тихо сопеть в подушку, пока он не ушел. Что со мной? Такая странная и неожиданно счастливая. Еще несколько секунд лежала, а потом решила, что нужно просыпаться. Поспешно поднялась и направилась в душ, быстро пробегая по коридору, чтобы меня никто не заметил. Не хотелось сверкать в одной сорочке перед друзьями или знакомыми Глебова. Под теплым напором воды расслабилась, позволяя себе просто стоять и наслаждаться. Не знаю, но сейчас мне не хотелось никуда идти, ничего делать, будто находилась в трансе. Не знаю, сколько находилась в таком состоянии, но стоило покинуть ванную комнату, как услышала. Я уже думал войти без приглашения. «Ты бы не посмел», — убежденно заявила, улыбаясь ему наблюдая, как Глебов хозяйничает у плиты. Без футболки, в одних джинсах он выглядел довольно привлекательно. Во всяком случае, мне очень нравился. Признаться, еле сдерживал себя от желания. С ухмылкой заявил Макар и разбил два яйца над сковородой, где уже жарился бекон. Поперчив, парень открыл холодильник и достал апельсиновый сок в картонном пакете. Пока он разливал сок по кружкам, подошла к крану и налила воды в стакан. Так хотелось пить, что выпила залпом. — И как? Яичница войдет? — поинтересовался парень, поглядывая на стакан приличных размеров в моей руке. — Еще как! — смело заявила и прислонилась лбом к гарнитуру, наблюдая за парнем. — Кто приходил? — отмечая, как напрягся Макар, нахмурилась. Глебов не оценил появление нежданного гостя. «Тот, кто нам нагло помешал», деловито выдал Макар и переключил внимание на яичницу в сковороде. Выключив конфорку и раскидав завтрак на две тарелки, парень поставил их на стол и подошел ко мне. Он некоторое время смотрел, прожигая взглядом, а потом резко поднял, усадив на столешницу. «Признаться, я даже охнуть не успела» поэтому только хлопала ресницами, пытаясь контролировать взорвавшиеся эмоции. Обняв за талию, Глебов чуть подтянул меня к себе, при этом не отрывая взгляда. Словно околдованный всматривался в мое лицо и ничего не говорил. Странно, но его возмутительное поведение вызывало во мне интерес и трепет. И еще я улыбалась, не в силах держаться серьезно или равнодушно. Парень как-то прищурился и будничным тоном задал вопрос. «И что будем делать?» «Вот что за вопросы в такой момент?» «Еще бы попросил рассказать правила чтения латинских букв», подумала, вглядываясь в его глаза. «Не знаю. Предлагаю посмотреть твои любимые фильмы. Я скачал несколько. Проведем отлично время. Ты расслабишься». Вдруг вспомнила о том, что вчера произошло. Но сейчас мне не хотелось плакать и тем более убиваться по этому поводу. Это вчера я проявила слабость от обиды. Сегодня я готова была обдумывать стратегию, как вернуть свое честное имя. «Думаешь, стоит?» — спросила, желая узнать его мнение. «Стоит. Ты не виновата, и мы это докажем. У меня есть друг. Я попросил его заглянуть в камеры общежития. «Думаешь, это возможно?» Сергеева сказала, что на камере видно только то, как я вбежала и выбежала. Больше ничего. Я переговорю с ней. «Но есть другие. Бесполезно. Я никому не дам тебя в обиду, даже если придется с каждым объясняться каждый день. И доказательств нет, что ты взяла цепочку. Но ее нашли в моем фартуке. Она трогала тебя, разве нет? Да, но... Ты не брала. И мы верим тебе. Я не сомневаюсь в твоих словах. — Спасибо! — воскликнула, четко осознавая, что трагедии не произошло. Его уверенные слова убеждали меня в этом. Все можно исправить. Вдруг вспомнила о нашей ссоре и честно сказала. — Прости, что тогда я не поверила тебе. Точнее, задумалась, подбирая слова. Мне хотелось высказать правильно, чтобы он понял мое решение. Я не верила, что ты так поступишь со мной, но заставляла себя не думать, желая оградить от возможных проблем. Не знаю почему. А сейчас? Сейчас я знаю, что была неправа и зря отталкивала тебя. Собираешься исправить? С прищуром уточнил Глебов, сдерживая улыбку. Я живу у тебя. Мне кажется, это огромная компенсация. Уверена? — сказал он и подался ко мне. — Мне мало. — Если мало, тогда еще могу добавить бонус. А потом нас ждет яичница, томно прошептала и поцеловала его, наслаждаясь нашим поцелуем. Как только получилось оторваться друг от друга, я засмеялась. — Что? — весело спросил Макар, ласково убирая мои волосы на спину. — Я говорила, что тебе идет, когда ты улыбаешься. — Думаешь? — Уверена. — Тогда будь уверена и в том, что мне нравится твой смех, улыбка и даже озорные огоньки в глазах. — Да? — Но скоро это все пройдет, кроме глаз. В них уже появится свирепость. — Почему же? — заинтригованно уточнил Глебов, неосознанно поглаживая пальцами кожу на моих руках так как если сейчас не позавтракаем, то я съем тебя. Да, вот. Такое случается, когда так вкусно пахнет. Ох, тогда немедленно приступаем к завтраку и будем смотреть фильм», заявил он, загадочно добавляя. «Тем более я купил твое любимое мороженое». «Что? Ты бы с этого сразу начинал, и я бы пошла смотреть что угодно». «Фильм я тоже подобрал для тебя». «И какой?» «Весна на Заречной улице 1956 года. Подойдет?» «Еще как!» — сказала, сияя глазами, понимая, что сегодня определенно мой счастливый день.